Глава 16, 26 декабря 2013 года. Бостон. «Всем добрый день», — поздоровалась Стелла с дрожью в голосе. «Меня слышно?» Стелла пару раз ударила указательным пальцем по микрофону, чтобы проверить, работают ли динамики рядом с ней. Она несколько раз глубоко вздохнула, приводя в порядок бумаги, лежащие на импровизированной кафедре, Журналисты с нетерпением смотрели на агента. Десятки камер были направлены прямо на нее. Маленькие красные огонечки на них мигали, передавая сигнал в прямой эфир. Для агента Хайден это был первый подобный опыт. Никогда прежде она не участвовала в пресс-конференциях с таким количеством прессы. Как-то раз, в самом начале своей карьеры, Ей поручили выступить перед новыми членами Департамента национальной безопасности ФБР с докладом о самых разыскиваемых преступниках. Она описала их «модус operandi и подробно остановилась на рекомендациях, которые могли помочь найти этих людей. Однако она так разволновалась, что посреди выступления что-то в ней замкнулось. Она окаменела не знаю, что сказать о неизвестном стрелке, который держал в страхе весь штат Мичиган. Несмотря на талант проникать в голову убийц, Стелла до оцепенения боялась публичных выступлений. Она перепробовала множество техник борьбы со страхом сцены, но ни одна из них не принесла плодов. «Здравствуйте», — повторила она, — «за последние часы...» Произошли события, которые кардинально изменили ход проведения психологической экспертизы. Ее слова завибрировали в динамиках, и, услышав их, журналисты принялись перешептываться. Правая рука Стелла, лежащая на кафедре, слегка задрожала, отчего несколько листов упали на землю. Девушка покраснела и быстро нагнулась, чтобы поднять их. Шепот стал еще отчетливее. Стелла встала и направила взгляд вперед, пытаясь найти какую-нибудь далекую точку, на которой она могла бы сконцентрироваться. «В настоящий момент заключенный, чья личность еще не установлена», продолжила она, «находится в одиночной камере в ожидании проведения очных встреч для оценки его душевного состояния и попытки понять, что заставило его совершить Одно из самых чудовищных преступлений в истории штата Массачусетс. Следуя стандартному протоколу случаев подобного типа, заниматься психологической экспертизой заключенного должен был директор Дженкинс, учитывая его опыт и профессионализм. Однако после произошедшего этим утром доктор Дженкинс не может взять на себя задачу, требующую столь большого напряжения. «Что произошло этим утром?» — вмешался репортер Fox News. Стелла не знала, как ответить на этот вопрос. Несколько секунд она помедлила и сказала, «В первоклассной работе доктора Дженкинса не может быть сомнений. Он принимал активное участие в прояснении самых громких дел страны. Сейчас доктору не здоровится, и неизвестно, когда он снова сможет приступить к своим обязанностям». «Состояние его здоровья как-то связано с тем, что полиция и ФБР, говоря буквально, захватили психиатрическую клинику?» «Никоим образом», — соврала она. «Полиция и ФБР сегодня утром приняли решение принять участие в расследовании этого дела, чтобы как можно скорее выяснить, что произошло». Стелла бросила взгляд на одного из журналистов, стоящего с поднятыми руками, чтобы ему дали слово — «Как такое возможно, что спустя два дня ни полиция, ни ФБР не знают, кто скрывается под обезглавливателем?» «Обезглавливатель», как вы его называете, отказывается содействовать следствию, таким образом усложняя процесс установления его личности. В течение 12 часов после задержания полиция сняла отпечатки его пальцев, но они не были найдены среди зарегистрированных. «Сейчас мы проверяем международные базы данных, однако к данному моменту ни одного совпадения получено не было. Как ни странно, никто его не знает, и никто его никогда не видел, как будто его никогда не существовало». «Кто теперь будет заниматься осуществлением психологической экспертизы и ведением расследования?» — спросил другой журналист. «Этот вопрос еще предстоит решить. Однако в настоящий момент вести дело буду я. До того времени, пока...» За спиной с распахнулась дверь клиники. Перешептывания журналистов стали громче. Агент замерла, не зная, что сказать. Она остановила взгляд на точке вдалеке и попыталась продолжить. «Человек... Человек... Видите ли... «Я хочу сказать...» Шепот стал громче, и Стелла наконец растерялась. Она не могла произнести ни слова. В какой-то момент собравшимся показалось, что она теряет сознание. Шепот стих, а журналисты внимательно смотрели на растерявшегося агента. Из клиники вышел человек, на которого буквально обрушился шквал вспышек фотокамер. Эта буря огней сильнее сбила Стеллу с толку. Она вдруг вспомнила о стрелке из Мичигана и о ее позоре перед Департаментом национальной безопасности ФБР. Стелла почувствовала, как сзади к ней подошел какой-то человек и опустил руку на ее плечо. «Добрый вечер», — решительно произнес доктор Дженкинс.